Глава семьдесят восьмая. Поспелов с Авдеевым появились через неделю. Оба в кителях, довольные. Принесли по традиции апельсины, которые Хабаров уже видеть не мог. Маша носила по килограмму в день и заставляла есть, чтобы при ней... Стас повадился отдавать фрукты соседней палате. — Ну что? — Ромка устроился на краю кровати. — Поправляешься? — Как видишь. Хабаров, пряча отвращение, сунул апельсины в тумбочку. — Только гулять не отпускают, но это, как я понимаю, не положено. — Правильно понимаешь. Ты же главный свидетель. — Неподозреваемый? — Нет, мы слово держим. — Конечно, посидеть немножко придется, но это ерунда, учитывая твои художества. Авдеев, отойдя к окну, закурил. — Что, Стас, есть у тебя вопросы? — Как вы меня нашли? Этот вопрос не давал покоя больше всего. Далеко, охрана, все дела. Я уж собрался в последний бой. В пуговице, помимо прочего, встроенный GPS, передатчик, который невозможно отключить. Мы всегда знали, где ты находишься. Обычная наружка не подходила. У Старостина в команде профессионалы. Мгновенно бы вычислили хвост. Для тебя все бы кончилось иначе. Понятно. — А запись? Вы получили? — Да, но что толку? Старости на нет. — Скажи вот что. На кой черт он начал стрелять в дверь? — Да еще стоя прямо перед ней. Вроде не идиот далеко, и вдруг... Нервы сдали. Он орать начал, палить, я отпрыгнул, а его очередью снесло. Стас немного расслабился. Похоже, план с устранением подполковника сработал. — Понятно. Бывает такое в экстремальных ситуациях, никто не застрахован. Еще вопросы. Зачем шантажировали Никонова? Кому от этого стало лучше? Всю голову сломал, не могу понять. Допустим, Вейгнера отпустили, но зачем прокуратуру привлекать к Трофимову? — Хм... Поспелов закашлялся, посмотрел на Александра, тот едва заметно кивнул. — Короче... ромко помолчал. Никонову звонили мы. — Вы? — Зачем? Стас задохнулся. — Тоже решили урвать свое? — Нет, конечно, за кого ты нас принимаешь, — Поспелов обиделся. — Вейгнер должен был передать Бахе деньги, очень большие. Мы готовили операцию полгода. А тут люди Никонова его приняли, и все срывалось. Задача была важна тем, что запускала цепной процесс. «Первыми берем Баху и Вейгнера, потом Никонова, которому, кстати, деньги и предназначались, за невнимание к героину, а потом и остальных. Про папку, которую завел Никонов на Трофимова, все знали. Мы решили ее тоже задействовать, привлечь на свою сторону дополнительные силы. Откуда Прохор знал, что вы отпустите Вейгнера? Лену ведь именно этим шантажировали». Прохору обещал помочь Старостин. Хотел освободить банкира по своим каналам. Тут наши дорожки пересеклись. Возможно, поэтому Старостин и убил Прохора. С чутьем у него все в порядке. Понял, что неспроста Вейгнер оказался на свободе. Зачем тогда его пятнашка приезжала в школу к Трофимовой, если он к ней отношений не имел? Она и не приезжала. Мы взяли записи с камер наблюдения. — Вова же сказал, там ничего не видно. Стас устроился поудобнее. — Как посмотрели? — С других камер, с соседнего магазина. Машина там не пятнашка, а девятая. Пробили. По номеру парень Трофимовой. Забирал кататься. Вообще к делу отношения не имеет. — Ладно, допустим. С Котовой, Прохором, Вейгнером и Старостином разобрались. У Стаса голова шла кругом. Что с кавказцами? Как папка с компроматом оказалась у Карена? Вот тут интересно. Точнее, совсем не интересно Гнусно, я бы сказал. Но... Авдеев выкинул окурок. — Рома, показывай. — Стоит ли? Поспелов сомневался. — Давай, не тяни, что там? Хабаров нетерпеливо крутил головой. — Ну, смотри. Следователь вытащил из портфеля листок А4, исписанный мелким почерком. «Вчера мы взяли одно объяснение». «Вчера?» «Да, вчера». «Раньше не могли найти подозреваемого». «Кто?» Стас взял листок. читая все поймешь». Поспелов отошел к окну. «Я, Трофимова Ольга Михайловна, по существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее». У Хабарова потемнело в глазах.